Про работу и деньги. Эпиграф. Вы сильный, вы сможете. Я умный, я даже не возьмусь. Анекдот. Прямой зависимости между счастьем и количеством денег не существует. Она возникает только в случае серьезных проблем со здоровьем. Все остальное — состояние психики. При здоровой психике человеку нужно столько денег, сколько он может проесть. Невроз по поводу денег напрямую связан со страхом перед жизнью во всех ее проявлениях, перед отношениями, перед людьми, перед неизвестностью. Главное, что можно сделать в критической ситуации, проговорить или сформулировать для себя любым другим способом самый плохой сценарий развития событий. Ведь зачастую самое страшное — это неопределенность. Многие начинали зарабатывать, надеясь, что деньги помогут им избавиться от комплексов. А напрасно. Деньги эти комплексы только маскируют. У меня был близкий друг, который твое дело отменял встречи со словами «Сегодня не получится, у меня тяжелые переговоры» или «Не смогу, ко мне немецкие партнеры приехали». Я понял, что его жизненный выбор — это деньги. А дружба, отношения и общение остались где-то даже не на втором, а на каком-то там предпоследнем плане. А у вас? У всех у нас есть право на тревогу о завтрашнем дне и переживания по поводу денег. Это нормально. Ненормально, когда человек только переживает. Прямо так переживает, что ничего делать не может, застревает в ситуации. Лучше, конечно, не переживать и действовать. Но можно нервничать, рвать и метать, но обязательно что-то предпринимать, двигаться дальше. Я часто провожу консультации по скайпу с нашими соотечественниками, которые живут и работают за границей. Среди них нет москвичей и питерцев. Они из таких поселков, названия которых я никогда не запомню и не выговорю. Они окончили местные вузы с очень низким российским и международным рейтингом, но очень хотели другой жизни и много сделали, чтобы все изменить. И теперь работают химиками в Германии и гинекологами в Швейцарии. Если вы чем-то недовольны, надо не ныть, а предпринимать конкретные действия. Главное — не останавливаться. Вполне вероятно, что кризис откроет новые перспективы и возможности, поможет изменить жизнь к лучшему. В конце концов, вопрос не в кризисе, а в том, как человек его воспринимает. Чтобы найти работу, нужно точно определиться с тем, где хотите работать, сколько зарабатывать, найти все компании и вакансии, которые соответствуют вашим требованиям. И, конечно, написать резюме. и подойти к нему творчески, с огоньком. Не просто рассказать все, что происходило с сегодняшнего дня и до школы. Резюме надо писать как стихи или роман, причем для каждого работодателя новый. Это как в театре. Пьеса одна, а играет ее каждый раз по-разному. К собеседованиям тоже нужно подготовиться. Научиться не отводить взгляд, не мямлить, смотреть в глаза, уверенно подтверждая все, что уже написано в резюме. Если становится ясно, что найти работу прежнего уровня невозможно, надо заранее быть готовым снизить свой статус, не бояться начать все заново. Если вы уже чего-то достигли и сумели заработать, вы сделаете это снова. Как невозможно разучиться плавать и ездить на велосипеде, так невозможно разучиться оставаться на плаву в житейских бурях. Способность перестроиться во многом зависит от того, насколько человек открыт для новой информации и готов поменять свои планы. Кстати, это в большей степени связано с полом, чем с возрастом. Женщина спокойнее относится к тому, что вчера работала в банке, а сегодня полы моет. Мужчина же — существо более консервативное и обремененное гордыней. «Я на такую работу не пойду, я за эти деньги работать не буду». Предприниматели, на которых лежит бремя ответственности за сотрудников, должны понять, что есть ситуации, когда от них ничего не зависит. Происходящее в экономике страны не ваша вина. Это же не вы увольняете людей, эта ситуация их увольняет. Не вы закрываете бизнес, а ситуации. Надо смотреть в свою тарелку и не пытаться объять необъятное и горевать за всех людей. А вот люди, помешанные на деньгах, убеждают себя и членов семьи, что их лихорадочная деловая активность жизненно необходима. Но зачастую это просто попытка сбежать от личных проблем. Когда человек уходит в работу, чтобы реже бывать дома, становится трудоголиком, налицо невротические проблемы и состояние стресса. В здоровой ситуации, когда человек занимается любимым делом, реализует себя, свои идеи и таланты, он не делит время на работу и отдых. Он просто живет. Деньги играют преувеличенную роль в жизни многих бизнесменов. Они до смерти боятся потерять состояние, потому что не представляют, как можно вообще жить без больших денег и при этом чувствовать себя счастливыми. И именно поэтому остро реагируют на кризисные ситуации. «Ты что, хочешь, чтобы мы жили на съемной квартире?» говорят они в ответ на робкую просьбу «побыть дома на празднике». «Ты хочешь, чтобы наш сын учился в обычной школе?» нет Тогда закрой рот, а папа пошел деньги зарабатывать. И жены, которые выходили замуж ради благосостояния, действительно помалкивают и спокойно живут своей жизнью на деньги мужа. Но женщина, которой важно человеческое общение и любовь, уйдет от помешанного на бизнесе. Ей не нужен муж, который меняет ее на деньги, да еще и объясняет это ее интересами. Откладывая деньги, вы отнимаете их у себя и своей сегодняшней полноценной жизни. Вы обслуживаете свои страхи и укрепляете в себе психологию нищего человека, который настолько в себе не уверен, что не знает, что же он будет делать, если проснется, а денег нет. Если вы осознали, что постоянно испытываете чувство страха и тревоги, не получаете удовольствия от жизни, значит, пора остановиться и принять тот факт, что у вас проблема, И она не связана с работой и бизнесом, а связана с вашим психическим состоянием. Обиды, неуверенность, психотравмы — вот с чем надо работать. Я против усиленного контроля над расходами, против тетрадочки, куда записывается, сколько сыра мы съели на этой неделе. Это бред. Я уверен, что надо не меньше тратить, а больше зарабатывать. Возможности для этого есть всегда. В дикой природе выживают только те животные, которые могут себя прокормить. Если вы этого не можете, значит, у вас есть какая-то психологическая проблема, и над ней надо работать. Психически здоровый человек всегда найдет себе применение и пищу, не впадая в крайности. Низкая самооценка становится препятствием на пути к успешной карьере только тогда, когда человек не может реализоваться, найти себя. Начинается это еще в школе. Ребенок плохо учится, его шпыняют, он еле сдает выпускные экзамены и выбирает не профессию, к которой душа лежит, а вуз, в который есть шанс поступить. На работу устраивается по тому же ущербному принципу. Вакансия попроще. Еще на собеседовании работодателю становится ясно, что соискатель не уверен в себе, ни на что не претендует, что ему можно поручить рутину, свалить множество скучных обязанностей. Не жаловаться, ни тем более требовать большой зарплаты и должности он не будет. И вот человек соглашается на то, что ему не очень-то нравится, а чего сам хочет, даже и не знает по-настоящему. Мне часто приходится консультировать жен состоятельных людей, я их спрашиваю, а чем бы вы хотели заниматься в жизни? И почти всегда выясняется, что собственных идей и желаний у них нет. Почему нет? Другой большой вопрос про детство, родителей, которые подавляли, не считались желаниями и просьбами ребенка и в результате вырастили человека, который не любит и не понимает себя, а как результат не находит своего предназначения и проживает жизнь, в которой то и дело смиряется с обстоятельствами. Я не думаю, что учеба в частной, например, британской школе — залог успеха. Есть статистика, факты. У многих миллионеров с образованием все очень запущено. Они бросали колледжи и престижные университеты ради того, чтобы начать заниматься бизнесом. При этом, и, возможно, именно поэтому, у них отсутствует страх перед неудачей, они умеют нестандартно мыслить, рисковать, плюют на правила и авторитеты. Разве этому учат в школе? По моим наблюдениям, для успеха в бизнесе в первую очередь нужно ничего не бояться. А частные британские школы — это ведь продукт на экспорт. Учат ли там самостоятельности, умению принимать решения, отвечать за свои поступки, отстаивать свое мнение, общаться, дружить. Мне кажется, что и двоечник из государственной школы в бедном районе может стать успешным бизнесменом. И выпускник престижного частного колледжа может оказаться неудачником. Все индивидуально. Моя дочь училась в бесплатной государственной школе в Иерусалиме. Это школа, которую окончили братья Нетаньяху. Один из них является действующим премьер-министром Израиля. И хотя училась она там только до восьмого класса, знания получило серьезные, и английскому научили прекрасно. Человеку должно нравиться то, что он делает. Он должен хотеть делать именно это, понимать свои желания и следовать им. А в остальном важна опять-таки уверенность в себе, умение доверять своим решениям, желаниям, чутью. понимание причинно-следственных связей, способность ставить большие цели и совершать большие поступки. Я не рассматриваю деловой успех в отрыве от элементарного человеческого благополучия. Богатые, успешные в бизнесе люди очень часто бывают несчастными. Я много таких видел, большинство из них — реальные невротики. Амбиции ведь возникают, когда человек не нравится себе в своем нынешнем виде и лезет из кожи вон, чтобы доказать, что он чего-то стоит. Он постоянно сравнивает себя с другими и все время проигрывает это сравнение в своих глазах. Происходит смещение целей. Вместо того, чтобы воплощать в жизнь собственные устремления, реализовывать свои таланты, способности, желания и мечты, человек напрягается. жизнь кладет по такая своим амбициям и пытаясь выиграть какое то соревнование навязанное самому себе ну допустим выиграл счастлив он не факт я стою на том что амбиции здоровыми не бывают и точка наша самооценка очень избирательна здоровая ситуация ситуация нормы это когда человек принимает и любит себя всего целиком Все ему в себе нравится, и внешность, и животик, и лысина, и то, как он мыслит, и как общается. И как раз это-то нечасто встретишь. Обычно люди говорят о себе так. «Я себя оцениваю объективно. Как работник я хорош, но как руководитель не тяну. Или внешность у меня яркая, но убеждать я не умею». Идет это, конечно же, тоже из детства. Если родители делали акцент на каких-то качествах ребенка, например, мама говорила подружке по телефону, «Она у нас страшненькая, но старательная». Или «Сынок хоть и туповат, мыслителем ему не бывать, зато, может, по спортивной линии пойдет». Так вот, только тот, кому с рождения относились с безусловной любовью, полностью уверен в себе. Если же этого не было, самооценка основательно хромает. И в этом случае я советую восполнить недостаток любви и уважения к себе. Уважайте и любите себя настолько, насколько хотели бы, чтобы вас любили и уважали другие. Совершайте поступки, которые свойственны людям с высокой самооценкой. Ломайте рефлекторную дугу. Не идите на компромиссы, держитесь, не соглашайтесь выполнять работу, которую считаете не своей. Не идите на должность, которую считаете недостойной себя. Запаситесь терпением, мужеством и верьте в себя. Зарплата — это всегда та сумма, на которую вы себя чувствуете. Большинство прокрастинаторов — жесткие перфекционисты с высочайшим уровнем тревоги и страха. То есть они даже боятся приступить к чему-либо из страха, что не сделают это до конца или не сделают это блестяще. Перфекционисты и отличники — это не те, кто делает на отлично все, за что не возьмутся, а те, кто даже не берется за дело, если не уверен, что справится с ним на пять. Вот они и откладывают, а в острых случаях вообще ничего не делают. Когда это мешает карьере и негативно сказывается на судьбе в целом, надо идти к психотерапевту. Страх перед публичными выступлениями порождается страхом быть непонятым. неуверенностью в том, что тебя оценят, одобрят, услышат. В конечном счете это страх проигрыша. И с ним-то и надо работать. А вот бороться ни с чем как раз не надо. Сама постановка задачи неверна. Я боюсь, я нервничаю, но я поборю это, я справлюсь, я завоюю аудиторию. И вот вы уже как будто на войне. Нет, надо выходить к людям с любовью, с интересом к ним. с желанием поделиться, что называется, с открытым забралом. Это, кстати, приходит само, когда человек приводит к адеквату свою самооценку, начинает любить себя, расслабляется по жизни. Не бывает стопроцентных интровертов и экстравертов. Вопрос в том, чего в вас больше, экстра или интро. От этого процента и зависит, с чем человек больше приспособлен работать, с бумагами, механизмами или людьми. И вот такое деление более функционально. Точно выясните, к какому типу относитесь, и выбирать работу будет легче. Люди часто себя неправильно понимают и оценивают. Например, испытывают потребность в общении, но из страха быть непонятыми замыкаются и считают себя интровертами. И работают на складе вместо того, чтобы сидеть на ресепшене. Если есть внутренняя потребность и ощущение, что вы засиделись на одном месте, «Меняйте работу, а если нет, зачем менять?» Тут нет никаких рецептов и правил. Но, как известно, есть национальные традиции. В США принято менять работу раз в 5-7 лет и чаще. А в Японии, чем дольше на одном месте работаешь, тем больше почета. Недавно встретил директора школы, в которой я работал 30 лет назад. Сейчас ему за 90, он в прекрасной форме. 63 года работает в школе, из них 40 лет, в своей нынешней должности. Это одна из самых знаменитых школ Москвы, и, как вы понимаете, ему в ней очень даже психологически комфортно. Безусловно, женщины более эмоциональны, и, возможно, это как-то влияет на их продвижение по карьерной лестнице. Но в целом тут я против гендерного деления. Думаю, не существует специально мужских и специально женских качеств, которые помогают или мешают деловому успеху.